Глава 56. Лекс. Мы расположились в гостиной, в центре которой стояла скульптура из хрусталя. Это была девушка высотой около метра с поднятыми вверх руками. От чего-то она выглядела несколько сглаженной, словно подтаявшей. И вскоре я понял почему. В небольшое мраморное углубление стекала вода, когда фигура таяла. Это лед! подтвердил мужчина, проследив за моим взглядом. Я люблю холод. Это твоя суть, тьма и хлад, а твоя огонь и свет. Хмыкнул хозяин и откинулся на спинку дивана. Только странно, что драконы обычно выбирают для жизни холодные миры с горными грядами. Мы любим высоту. Нам нравится расправлять крылья, а самые высокие горы обычно покрыты снегом а горгульям не нужны полеты. Мы независимы от инстинктов. Все мы живем по одним правилам, возразил я с кривой ухмылкой. И ты тоже, Заур. Мало кто зовет меня просто по имени. Не у всех хватает сил смотреть мне в глаза. Мы пересеклись взглядами и улыбнулись. Мериться крыльями никому из нас не было необходимости. Оба знали, что мои были больше, и понимали, что эта территория принадлежит не мне. «Для чего ты тут?» — Заур спросил меня прямо. «Твоя семья владеет несколькими внешними мирами. Один из них уже твой?» «Мы живем долго и никуда не спешим. Я не тороплюсь получить наследство». «И твой отец все тянет на себе? Одним миром больше, одним меньше?» Я дыхнул на собственной ладони, с наслаждением ощущая искры на коже. «Ваш мир делят несколько повелителей, верно?» «Все так», — нехотя отозвался Заур. «Хотя не удивлюсь, если бы ты умел управлять всем этим миром. Единолично». Слово повисло между нами облачком дыма. Оно медленно таяло, а в глазах Заура сверкнул алчный огонек. Он подался вперед, но сцепил ладони на коленях, словно удерживая себя на месте. «Что тебе нужно?» Уже не так спокойно, вновь спросил он. «Спасти тебя или убить?» Медленно, почти по слогам, произнес я. И результат зависит от того, насколько ты умен. Муза. «Если я обращусь, значит, Заур где-то поблизости, и тебе стоит прятаться», — нервно пояснила девушка. «Сразу прячься и не вздумай мешкать». «А если появится стража?» «Никто из мужчин в гарем не заходит, кроме повелителя». «Понятно», — нервно кивнула я. «Понимаю, тебе страшно». «Ты не понимаешь». Я взъерошила свои волосы на затылке. «Еще несколько дней назад я и понятия не имела о высших, не знала, что у меня есть крылья». «Прямо настоящие?» — восхитилась кошка. «А теперь весь мир мой изменился. И ты считаешь, что никто не поймет тебя?» — хмыкнула Мила. «Я ведь тоже жила в доме на опушке леса и даже не подозревала, что мир больше, чем кажется. Имей совесть». Тут я поняла, что сморозила глупость, Повела себя эгоистично. «Прости меня!» «И ты тоже!» Девушка потерла нос. «Я совсем разучилась общаться. Могу быть грубой?» «Вовсе нет!» Я ухватила ее за руку. «Ты мне помогла, хотя могла пройти мимо. Может, мне было просто скучно?» Отмахнулась Мила, покраснев. «А вдруг ты мне поможешь вернуться домой?» «Ты не думаешь, что там тебя ждут?» Полагаю, что там не будет куда лучше, чем тут. Я молча кивнула, признавая простую истину. Ни одна золотая клетка не сравнится с деревянным полом родного дома. С этими мыслями я и покинула заснеженную опушку с уютным домиком. У самого выхода Мила вдруг обернулась и посмотрела на свое жилище. В ее звериных глазах скользнула тоска. Я не состарилась ни на один день. Время для меня в этом месте остановилось. Иногда я думаю, что там, в моем мире, время застыло, и меня ждут. Вот вернусь, а там мама заругает, что я долго играла в снегу, а сестрицы снова стащили мои варежки. «А жених?» — тихо спросила я. Почему-то уверена, что его время не замерло, что он нашел себе другую, черноволосую, каких в наших краях много. «Он не любил тебя?» «Между нами не было страсти. Мы не были предназначены друг другу судьбой. Именно поэтому я не сошла с ума после похищения. Потому и выжила». Девушка качнула головой. «Я слишком долго одна, чтобы желать разделить свою судьбу не с тем мужчиной. Да ему не нужна такая». «Какая?» «Дикая и злая». Резко огрызнулась Мила. «Меня пытались приручить слишком долго». Оттого я перестала быть наивной. Я порывисто обняла ее, и на секунду девушка напряглась. Даже показалось, что она оттолкнет меня. Но спустя мгновение Мила проворчала. «Ты только жалеть меня не вздумай!» «Ни в коем случае!» «И не разводи нюни!» «Не стану!» Мы вышли наружу, оказавшись во дворе с бассейном. На этот раз Мила была в человеческом обличии, и мне не было так страшно. Она ухватила меня за руку и повела за собой к стене, у которой нашелся еще один проход, совершенно незаметный снаружи. «Только очень тебя прошу», — заговорила девушка быстро, — «без резких движений, будь осторожнее в словах, она очень обидчивая». В этот момент ладонь в моих пальцах стала мягкой лапой.